Наталья Алексина Таинственный сосед, Глава 1. Новый сосед появился на пороге дома семьи Виллан внезапно. Чем напугал, ной рожок еще больше любопытство. В день, когда старый особняк под названием Черная роза был открыт для нового хозяина Кристиана Эвита, Неподалеку от его дома слышали протяжный вой. Говорили, что от того воя в жилах стыла кровь, а по окрестностям всего поселка Темные ручьи заструился туман. Тогда же все люди в округе бросились к каминам, чтобы быстрее отправить письма. Они не жалели волшебного порошка на послание ближайшим родственникам и арендаторам, только чтобы узнать, кто же такой Кристиан Эвид и получали торопливо написанные строчки на клочках бумаги. Чародей, некромант, чернокнижник, колдун. Человек, попавший в королевскую немилость и даже насоливший недавно появившемуся в стране парламенту. Писали, что его, кажется, подозревали в убийствах. И вот он, собственной персоной, высокий, темноволосый и черноглазый, стучался в дверь семьи Вилан, как будто просто зашел к давно знакомым людям. Когда черноволосый колдун показался на пороге, мать и дочь Виллан спустились вместе плечом к плечу, готовые дать отпор любой беде или хотя бы показать новому соседу на дверь, вежливо, но твёрдо, если руки не будут дрожать, — добавила служанка Магда и сама спряталась в кухне. Салли Виллан спустилась в строгом сером платье, как подобает главе семейства. Эрис в блузе и широких штанах, которые издали казались юбкой по последней моде. Обе стояли чуть прищурившись, пока гость снимал шляпу. Эрис нервничала меньше матушки. В конце концов, они в своем доме, две уже взрослые женщины. Матушка ни много ни мало родила двоих детей, схоронила мужа и обзавелась крошкой внуком. А Эрис через год будет считаться безнадежной старой девой. Чего им бояться? «Если в их жизни появится колдун сомнительной репутации, она станет только интереснее», — считала Эрис. Но решила хотя бы внешне поддержать свою маму. А Салли Виллан не могла похвастаться спокойствием дочери и поначалу даже подумывала упасть в обморок, но вовремя вспомнила, что никогда таким не страдала и добавила себе три капли коньяка в чай. «Дамы, прошу простить меня за столь бесцеремонный визит», сообщил гость приятным низким голосом и улыбнулся немного ломанно, будто не привык. Эрис ни разу не видела такой странной и печальной улыбки у мужчин. Обычно у них были игривые или широкие, или на крайний случай таинственные, чтобы сражать женщин на повал. Безусловно, улыбка делала лицо нового соседа не таким уставшим, более добрым, но, казалось, он выдавливает ее из себя. Хотя при этом темные, как сама ночь, глаза будто сверкнули еще сильнее, преображая человека. Но выглядело все так, словно высшие силы заставили Кристиана Эвета идти к соседям против воли. Даже на работе в земстве, где за день могут побывать десятки человек и отстоять приличной очереди, Эрис не видела таких печальных улыбок. «Но я недавно купил черную розу и решил представиться соседям сам, иначе велика вероятность, что вы наслушаетесь обо мне небылиц от других людей». Он ещё раз улыбнулся, уже не так ломано. «Боюсь, вы немного опоздали», — сказала Эрис, чувствуя, что в ней так и не проснулся священный страх перед предполагаемым убийцей и чернокнижником. «Нам уже рассказали о вас». Матушка осторожно толкнула Эри в бок. «Но только хорошее», — добавила Салли Виллан, превозмогая свой страх. Кристиан Эвид поднял брови и явно не поверил. Его острый взгляд бритвы прошелся по женщинам и едва смягчился, когда он снова улыбнулся. «И что же обо мне говорят? Что вы колдун, и потому мы все здесь в еще большей безопасности, чем были», — приукрасила Салли Виллан, почти не запнувшись. «Простите, что не предлагаем чая но вы нас застали врасплох. Мы как раз собирали вещи Эрис. Она кое-что забирает, чтобы обставить свою квартиру». Девушка с трудом сохранила доброжелательное выражение лица. У нее не квартира, а съемные комнаты с обстановкой, о чем матушка прекрасно знала, и сама же на них настаивала. Если бы это была квартира или еще лучше дом, то Эри смогла бы жить свободнее. Но как раз матушка выступала против чего-то отдельного, не положено девушке жить одной. Салли Виллан лично поселила дочь у приятельницы. Она казалась милой, эта приятельница но, ну, скорее всего, шпионила. Жила бы Эрис отдельно, она могла бы закрутить роман, а так... Ей недавно понравился один мужчина, но все, что они себе позволяли, это двусмысленные фразы за чашкой кофе и улыбки. Возможный роман пока находился в подвешенном состоянии как раз из-за матушки и ее приятельницы-шпионки в доме. Вряд ли они одобрят мужчину в комнатах, да и в целом любые ухаживания, которые, скорее всего, не закончатся свадьбой и слова о собственной квартире резали ножом, даже когда напротив стоял предположительный убийца, некромант, а то и сам демон. «Жаль, что вы уезжаете, но мне было бы приятно, если бы вы приехали ко мне с ответным визитом», сказал Кристиан Эвит. «Может быть, через неделю?» «Может быть», кивнула Салли Виллан и тоже улыбнулась. Коньяк все таки помог, и глава семейства взяла себя в руки. Они все замолчали. Сосед будто хотел спросить что-то еще, но передумал. Он надел шляпу и опять улыбнулся, снова как-то угловато. Но его резкие черты немного преобразились, создавая ощущение, что он скорее доброжелательный человек, чем наоборот, хоть и очень уставший. «Вы не могли бы мне подсказать, какой дорогой лучше проехать от вас к особняку филингов?» Ири скивнула, чувствуя, как матушка с облегчением выдыхает. Ради того, чтобы избавиться от визитера, Салли Виллан даже отпустила дочь провожать гостя. «Не такой уж этот мужчина и страшный», — решила Эрис. Хотя выглядел он довольно таинственно и необычно. В длинном плаще, в модной шляпе и перчатках, хотя было тепло. Это, если не брать в расчет, опасную для женского любопытства улыбку и довольно длинные темные волосы, доходящие до плеч. Сейчас, если и носили такие то предпочитали завязывать в хвост. Он же явно специально оставлял их распущенными. Когда они вышли за ворота, Эри увидела мобиль — редкий зверь в их глуши, хотя в городе таких становилось все больше. «Вам нужно проехать прямо, затем налево». Эри показывала рукой, будто видела перед глазами повороты. «Ищите табличку в виде птицы, это и будут земли филингов, а наши отсюда и до станции». «Могу сделать вам маячок». «Вы колдунья?» «Не ранга ответила Эри, стараясь не очень рассматривать нового соседа. «Но маячок могу сделать». «Как коллеги, скажите правду». «Обо мне действительно говорят хорошее?» Вдруг спросил он, и, кажется, глаза его хитро блеснули. «Хорошие и плохие — вещи философские», — осторожно ответила Эри, едва сдерживаясь, чтобы не сказать правду просто маме здесь еще жить и жить а длинный язык дочери может доставить ей неприятности и что же никто не сказал что я пью кровь маленьких детей нет такого не говорили говорили только что рисуете пентаграммы кровью в итоге сдала сервис маме здесь конечно жить но и промолчать под этим внимательным темным взглядом было сложно он улыбнулся но и эта улыбка не поменяла его худое лицо «Наоборот, она сделала соседа опаснее, а черты — острее». «И вас это не пугает?» «Понимаете, я тоже иногда рисую кровью». О чем матушке она благоразумно не сообщала. «Руна сожжения, которую мы используем для уничтожения ненужных бумаг, действует только если капнуть на нее кровью. У нас для этого стоит флакон в стазисе с кровью курицы. А у вас? Хотите знать, с чем у меня флакон?» Поинтересовался он. «Можете и не говорить». Сразу пошла на попятный Эри. «Меньше знаешь — лучше думаешь о человеке», — считала она. «Не буду», — согласился он. «Это не лучшая тема для разговора с девушкой. С коллегой. И коллега тоже может быть милой девушкой», — ответил он. «Разве нет? На работе меня за глаза зовут Камень», — само вырвалось у Эрис. Он удивленно поднял брови и уже, наверное, хотел вежливо сказать, как же все неправы. Но не нравилось, когда ей неискренне переубеждали, что она не такая и больше похожа на нежный цветок, при том, что у нее вообще-то крепкая фигура и не цветочный характер. «А у вас есть прозвище?» — быстро спросила она. Мужчина с сомнением посмотрел на нее, но потом с легкой улыбкой произнес: «У меня не такое элегантное прозвище, к сожалению, как у вас. Изредка меня называют «Кровосос». За спиной, естественно». Еще бы, даже за безобидный камень многие получали серьезных оплюх, заметила Эри, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Шепотом кровососами называли именно чернокнижников тех, кто пил кровь, чтобы провести магический ритуал. Он действительно чернокнижник, выходит, это правда, а не наговоры. Такая магия не одобрялась среди колдунов, потому что, по слухам, для нее действительно нужно было пить человеческую кровь но такое колдовство все равно не запрещали. «Теперь я вас напугал?» — поинтересовался он с усмешкой. «Вы сказали своё прозвище ради того, чтобы меня напугать? Вы меня раскусили. Очень странно видеть, что все кругом шепчутся и боятся, а вы вдруг нет». Он улыбнулся в этот раз куда более живо и широко, так что вся резкость черт, да и усталость как будто исчезли. «Я уверена, что шепчутся, и тем более боятся не все». «Мне кажется, найдется немало смелых девушек на выданье, которые не боятся и даже готовы испытать судьбу с таким таинственным человеком, как вы». «Думаете, мне стоит опасаться за свою честь?» — заломил брови он. «Безусловно. Но не с вами. Со мной вы в полной безопасности. Старая дева и камень, мне кажется, более чем серьезные аргументы в мою пользу». Он рассмеялся, коротко и легко, ничуть не смущаясь, и не думая, что смеется в том числе над девушкой и даже галантно поцеловала Эрис руку. «Наколдуете мне маячок?» — уточнил он. Это, в принципе, была работа Эри — ставить маячки на разные папки, чтобы не потерялись. Она наколдовала красный огонёк и повесила его перед мобилем. «Большое спасибо, госпожа Виллан. Можете называть меня Эрис», — сказала она, чувствуя, что все таки еще не готова окончательно признать себя госпожой, да и старой девой, хотя сама об этом только что говорила. Ей очень хотелось узнать, правда ли он чернокнижник или некромант. Она как-то читала, что руки некромантов иссыхают от заклинаний. Возможно, поэтому их сосед носил перчатки даже летом. Кристиан Эвит отчего-то вдруг глубоко втянул воздух, словно почувствовал какой-то запах, и стал серьезнее. Они распрощались, и Эри пошла к матушке сказать, что их сосед очень странный, но опасаться ей нечего. Настоящие чернокнижники наверняка не могут так легко смеяться.